Я сделал это заключение на основании своих наблюдений над эскимосами арктического побережья Канады. Правда, тамошние жители меньше сталкивались с белыми людьми по сравнению со здешними. Что касается Кагота, -то, то он, конечно, исключение, не только потому, что плавал на американской шкуне, но и потому, что он шаман. А насколько мне известно, такое звание получает здесь отнюдь не каждый. Конечно, идеальным с моей точки зрения было бы вообще оставить этих детей природы в покое и чтобы цивилизованные государства приняли на себя обязательство всячески охранять их самобытность и привычный образ жизни. И всё же Амунсен был и горд, и удивлён быстрой метаморфозой Кагодда. Если бы кому-нибудь рассказать, что Кагодд, этот респектабельный молчаливый, подчёркнуто аккуратный повар в белоснежном колпаке, ещё недавно спал в дымном и душном пологе, никогда не умывался по утрам, не говоря уже о бане, не носил белья. Этому ни за что бы не поверили. Вечером Убрав со стола и вымыв посуду, как год присоединялся к остальным членам экспедиции и усаживался чуть в сторонке за большим обеденным столом в кают-компании. Он с интересом наблюдал за шахматистами, за читающими, прислушивался к беседам и необыкновенно оживлялся, когда заводили виктролу. Её звуки будили в нём неясные, неопределённые томления, навивали тихую печаль. Слушая женское пение, как год чувствовал, как на глаза навёртываются слёзы. Ему казалось, что мот оторвалась от берега и плывёт вдали от Чукотки на невидимых парусах. Наслушавшись музыки, как год одевался и уходил на палубу под чистые и яркие зимние звёзды. Наметённой по пёмкой сухой снег громко хрустел под ногами. В долине берегу тёмными пятнами угадывались иранги. Иногда то тут, то там мелькала гоняк, то ли кто открывал дверь, то ли коляны, или ещё кто из женщин выставляли за порог каменную плошку с горящим маховым фитилём. Однажды Амундсен сказал Каготу: "Один раз в неделю у вас будет день отдыха". Что джалования вы можете взять муку, сахар и сухое молоко, советую прежде всего позаботиться о дочери. Когда Кагод плавал на Белинди, никаких дней отдыха у него не было вои стены. Совсем не похож этот тангитан на тех белых, которых он знал раньше. Глава 16. Кагод всё основательней постигал премудрости приготовления пищи для тангитанов. Ездил за дровами на дальнюю косу, за пресным льдом к замёрзшему ручью. Оставаясь в одиночестве, он стоя перед большим зеркалом в кают-компании и иногда во весь голос вопрошал: "Эй, Кагод, ты ли это?" Он не узнавал себя в этом новом обличии, с новыми мыслями, и даже новым голодом. Когда ему хотелось есть, он вспоминал булочки с жёлтым сливочным маслом, олени бифштекс, горячий кофе с молоком. Правда, иногда хотелось капальхины и окаменевшей от мороза нерпичьей печёнки, растолчённой в каменной ступе каменным пестиком.